Библиотеку я и вправду нашла без особых проблем. В этот вечерний час учебный корпус пустовал, и по пути мне не попалось никого, словно с наступлением вечера и препода и студенты дружно разбежались. Упомянутая Нуфиусом лестница привела к высоким двустворчатым дверям, открыть которые удалось только с третьего раза. Жутко заскрипели петли, как будто здесь уже сто лет никто не бывал. Впрочем, это предположение оказалось очень даже недалеко от истины. Открывшийся мне зал явно не мог похвастаться посетителями. Слой пыли на полу, свисающая с книжных стеллажей паутина и таинственный полумрак. Для завершения картины не хватало только какого-нибудь привидения. Едва я об этом подумала, как из-под пола вынырнула эфемерная фигура и с радостным воплем. «Ура! Наконец-то! Да я тебя поцелую! Счастье, ты мое долгожданное!» Кинулась обнимать. Я даже толком испугаться не успела, как призрак пролетел сквозь меня, обдав прохладой. «Ай, все забываю, что нематериальный!» С досадой пробормотал он, вновь возникнув передо мной. «Ладно, поцелуи отменяются, будем действовать официально. Позвольте представиться, милая барышня. Мое имя Даридадус Андарийский. Гений, мудрец, умник и просто красавец. Ну и библиотекарь по совместительству». Кое-как оправившись от первоначального испуга, я только сейчас призрака более-менее рассмотрела. Он и вправду походил на библиотекаря. Строгий костюм, круглые очки... И все бы ничего, но как будто бы этот самый библиотекарь уже недели две пребывал в пьяном загуле. Ну или просто страдал хроническим сумасшествием. Я уже даже начала догадываться, почему библиотека пустовала. «Нет, ну какое счастье! Хоть кто-то заглянул ко мне! Живой и симпатичный!» Радостно выплясывал вокруг Доридадус и тут же заговорщически добавил. «Неживые и несимпатичные тут бывают чаще, но я их не люблю. Неживые слишком болтливы, а не несимпатичные слишком молчаливы». Или перебор, или недобор. И все это так грустно. Так грустно ты даже не представляешь. А ты, ну давай же, скажи мне что-нибудь. Ну-ну. «Э -э, здрасте, пролепетала я растерянно. Хотела продолжить, я дверью ошиблась, извините, пойду, но новый вопль призрака меня опередил. Она сказала здрасте. Целое здрасте. Я так счастлив, так счастлив. Скажи еще что-нибудь. Мне пора. Да-да, тебе пора. Снова перебил меня Доридадус. Ты так права! Пора устроить тебе экскурсию по моей чудесной библиотеке! Он дружески приобнил меня за плечи, неощутимое прикосновение вновь отдало легкой прохладой: Давай, зажги пару световых огней и пойдем. У меня со световыми огнями малость затруднительно. Я покачала головой. Так ты маг или не маг? Призрак подозрительно прищурился. Я, типа, избранная. У меня вырвался нервный смешок. О! -о, -о! В восторге протянул Даридадус, даже глаза закатил. «Вот это да! Я так люблю избранных, ты даже не представляешь! Они такие потрясающие! Правда, мрут, как мухи, но это ведь такие мелочи, правда? Тут ведь не это главное! Есть у меня один знакомый дракон, так кто-то уверяет, что избранные и на вкус изысканней! О, кстати, хочешь, я вас познакомлю? Он просто чудо, а не дракон! Такие байки травит! А как готовит! Ммм, особенно избранных! Нет, спасибо!» я уже потихоньку попятилась назад к выходу из библиотеки. Как-нибудь в другой раз. Мелькнула мысль, что речь, быть может, о бунтьване, которого я в своем сне-не-сне -сне» встретила. Хотя вряд ли слишком мелким он был для таких гастрономических пристрастий. Так-так, ну где же это? Даридадус между тем, все кружил вокруг массивного стола с выдвижными ящиками. А, вот, должно быть здесь. Избранное, помоги, а? Чем помочь? Я уже нащупала за своей спиной ручки двери. «Ящик верхний открой!» — взмолился Даридадус так, как будто это был вопрос жизни и смерти, хотя, учитывая его прозрачность, скорее моих жизни и смерти. Решив, что уйти все равно еще успею, я все-таки исполнила просьбу библиотекаря. В указанном им ящике под слоем пыли покоился массивный бронзовый подсвечник с небольшой витой свечой с каплями застывшего воска. «Бери!» — радостно скомандовал призрак. «Зачем?» «Ну не в темноте же тебе здесь бродить до конца жизни!» «В каком смысле до конца жизни?» – опешила я. «А ты не знала, разве?» – в свою очередь удивился Доридадус. «Из библиотеки нельзя уйти, не найдя то, зачем пришел. А ты-то явно сюда наведалась за чем-то несуществующим. Ой, все, мне пора на заседание профсоюза призраков-библиотекарей». Он тут же втянулся в пол, оставив меня в одиночестве. Я рванула к дверям, но те упорно не хотели открываться. Ручка даже попыталась цапнуть меня за пальцы, на мгновение обернувшись змеей и что-то мне подсказывало, что и на помощь звать бесполезно. До утра уж точно никого по ту сторону дверей не будет. «Вот засада! буркнула я себе под нос. «Ну, Нуфиус, гад такой, снова меня подставил! И что мне теперь тут делать?» Словно в ответ на мои слова сама собой загорелась свеча, чуть разгоняя наступающий полумрак. В ее свете стала различима витиеватая надпись над дверьми. «Или найдешь то, что ищешь, или сгинешь навеки», — с мрачной усмешкой прочитала я. «Ну, спасибо. В очередной раз спасибо тебе, Николета. Спасибо, Нуфиус. Спасибо, чокнутый библиотекарь!» Я взяла подсвечник в руки и обернулась к мрачному лабиринту книжных стеллажей. «Что ж», — я вздохнула, — «будем искать». Я всегда любила книги, но сейчас, глядя на возвышающиеся в полумраке, будто бы бесконечные стеллажи, едва не скрипела зубами от досады. «Ну вот как мне среди всего этого многообразия найти описание пророчества?» «Хоть бы какие-нибудь таблички тематические вывесили, что ли?» «Ага, как же, размечталась!» «Да и чему я удивляюсь с таким-то библиотекарем?» В очередной раз вдохнув, я все-таки побрела в этот книжный лабиринт. Наверное, нормальный человек бы испугался. Все-таки огромный сумрачный зал, полный невнятных шорохов и порождаемых неверным светом свечи жутковатых теней. Было от чего струхнуть. Но то ли моя нормальность уже была под вопросом, то ли мне уже просто надоело за последние дни бояться... И вынырни сейчас из-за очередного стеллажа какой-нибудь зомби или даже избранный ядный дракон, я бы всего лишь попросила его подержать подсвечник, пока буду книги с полок доставать. Но выныривать никто не спешил, и я бродила тут в одиночестве. Доставала наугад толстенные талмуды, пробегала глазами содержание и растерянно запихивала бесполезные книги на место. Не знаю, сколько уже прошло времени, когда мое терпение наконец иссякло. Видимо, уже наступила ночь, ведь стало совсем темно. Вдобавок и свеча вот-вот норовила догореть. Приглушенно взвыв, я несколько раз постучала лбом о ближайшую полку. Не помогло. Назревала нешуточная истерика, и я уже даже собиралась петь себе реквием, вроде «Какая боль, какая боль, зачем взяла я метку у Николь». Но вдруг заметила крохотный огонек. В первое мгновение подумала, что это что-то вроде светового шарика, но приближающийся ко мне огонек скорее таинственно мерцал, чем светил. Я от изумления даже забыла о своем намерении поистерить, едва увидела, что это такое. Прямо на фитиль моей затухающей свечи села бабочка и все бы ничего, но ее контуры подрагивали, словно она была не совсем материальной. Мерцание же исходило от золотистых узоров, которые витиевато переплетались на ее угольно-черных крыльях. Их красота завораживала и даже умиротворяла. Но восхищенно любовалась я недолго. Моя свеча все-таки погасла. Бабочка тут же потеряла ко мне всякие интересы и устремилась дальше, а я поспешила за ней, как за единственным источником света. Немного поплутав между стеллажами, эфемерная проводница вывела меня к подобию читального зала, Видимо, он располагался прямо посреди библиотеки, как сердце этого книжного лабиринта. Здесь было ощутимо светлее. Сквозь цветной витраж в потолке причудливо лился свет ночного светила, и в его лучах неспешно кружились десяток черных бабочек. Но всю эту красоту портили массивные столы, при таком освещении больше похожие на гробы. И за одним из этих столов гробов сидел темный властелин. Едва его заметив, я испуганно спряталась за ближайший стеллаж и уже оттуда осторожно выглянула вновь. К счастью, опасалась я зря. Властелин меня вроде бы не заметил. Что-то увлеченно читал при свете золоченого канделябра. Ну или просто так, сидя спал, склонившись над книгой. Все-таки его капюшон не особо позволял рассмотреть. Клочки клубящейся тьмы от плаща в лучах струящегося сверху света как раз и превращались в тех чудных черных бабочек. С одной стороны, так зловеще, но с другой, сказочно красиво. Стоило бы порадоваться, что есть тут кто-то, кто теоретически может меня отсюда вывести, если бы этим кем-то не был темный властелин. Это же как надо обнаглеть, чтобы вообще к нему обратиться. Он же злодей. Ну или пусть не злодей, а только на него учится, все равно ничего хорошего. Может, он там как раз сейчас читает какой-нибудь самоучитель по потрошению тех, кто пристает с глупыми просьбами. Колебалась я минут с десять. Но потом решила, что хуже все равно не будет, попытаться стоит. Да и какая разница, от чего умирать? От голодной смерти здесь или от расщепления на атомы одним взглядом темного властелина? «Эм, добрый вечер», — пролепетала я, выйдя из-за стеллажа. Конечно, стоило бы обратиться к властелину по имени, но у меня на языке упорно вертелось земное Савельи, что явно не соответствовало истине. Он повернулся ко мне не меньше минуты, на меня из-под капюшона безмолвно взирала темнота. Зуб даю несколько волос у меня точно успело посидеть. Добрый, наконец, ответил темный властелин вполне себе человеческим голосом. На этом вся светская беседа заглохла. Он вернулся к чтению, а я силилась придумать, как бы продолжить разговор, но ничего приемлемого в голову не приходило. «Ты что-то хотела?» Ему, видимо, надоело, что я молча разглядываю его, как баран «Новые ворота». «Да, я... У меня есть просьба. Интересно, он убьет меня за наглость?» «И что за просьба?» «Такое впечатление, что он улыбался. Если тьма вообще умеет улыбаться?» «Я просто тут слегка заблудилась». Он хмыкнул. Мне стало обидно до да, жути. Я и так тут в полуоброчном состоянии, а он еще и насмехается. Да, заблудилась. Я, конечно, понимаю, что вы такой мега крутой темный властелин, который драконы на скаку остановит и в горящую преисподнюю войдет. И вам, может, по статусу не полагается никому помогать, но в какой-то веке можно исключение сделать. Я тебе вообще-то еще и не отказал. Но собирался. Ну все, теперь он меня точно убьет. Что за вопли? Из-под пола вытянулся Доридадус. «Тишина должна быть в библиотеке! Кто осмелился нарушить это негласное правило?» Призрак строго воззрился на меня. Видимо, наезжать на темного властелина он все же опасался. «Я нарушила. Можете меня за это отсюда выгнать так и быть?» Я мило улыбнулась и мстительно взглянула на властелина. «И его тоже. Он способствовал. Вместо того, чтобы прибить меня на месте за такую наглость, он засмеялся. Я даже опешила от изумления. Да, темный властелин смеялся». Причем вполне обычным человеческим смехом, без всякого злодейского хохота в с загробными завываниями. Доридадус тоже на всякий случай хихикнул и, пробормотав что-то невнятное о проверке читательских билетов, снова втянулся в пол. «И что смешного?» — мрачно поинтересовалась я. «Почему ты меня не боишься?» — с искренним любопытством спросил темный властелин. «Все боятся, даже преподы. А ты нет». Мне хотелось честно ответить, что очень даже боюсь, но я решила уйти от ответа. «А должна?» «Должна. Если ты в здравом уме, конечно». «Хоть какая-то радость. Значит, ум у меня все-таки здравый. Боюсь или нет, сейчас не так важно. Как насчет моей просьбы? Я ведь много не прошу. Вы мне просто двери библиотечные откройте, чтобы я уйти могла. А то магия меня не пропускает. Честное слово, я никому не расскажу о вашей помощи, чтобы не испортить вам злодейскую репутацию». Властелин ничего не ответил. Молча встал и направился куда-то между стеллажей. Расценив это как согласие, я поспешила за ним. Мы и вправду вышли к двустворчатым дверям. За массивным столом рядом похрапывал призрачный библиотекарь, а надпись над входом угрожающе мерцала. «Руку дай». «Что?» Я сначала даже не поняла, что темный властелин ко мне обращается. «Руку, говорю, дай». «Зачем?» Не на шутку перепугалась. Мало ли, вдруг для открытия дверей он собирается провести какой-нибудь жуткий ритуал, для которого необходима отрубленная человеческая рука. Он не стал ничего отвечать, просто сам взял меня за руку. Если не считать окутавших мою ладонь клубов тьмы, то я могла поспорить, что у него вполне себе обычные ладони-пальцы. Никаких когтей, выпирающих костей, ну или что там темным властелину по злодейскому статусу положено. «Пойдем». Он направился к дверям. Словно завидев меня, надпись посыпала огненными сполохами, мол, не приближайся из пепелю. Но стоило властелину коснуться ручки двери, как буквы испуганно забегали и уже через мгновение вместо зловещего или найдешь то, что ищешь или сгинешь навеки, красовалась заискивающая «Дорогой Савельхейни Шагрех, наследник темного властелина Айсгала, единоличный правитель иварийских земель и полуношной крепости Лах, вседержатель ониксового жезла, спасибо вам за визит в нашу скромную библиотеку. Приходите к нам еще. Пламенный привет и нижайший поклон вашему родителю». Двери тут же открылись, и только переступив порог библиотеки, темный властелин отпустил мою руку. «Спасибо», — пробормотала я. «Дальше, надеюсь, не заблудишься». Прозвучало явно с иронией. «Уж постараюсь». Я поспешила вниз по лестнице и ни разу не оглянулась.